Закон Эрстеда Идея связи электричества и магнетизма, восходящая к простейшему сходству притяжения пушинок янтарем и железных опилок магнитам, носилась в воздухе, и многие лучшие умы Европы были ею увлечены. В литературе были известны факты намагничивания стальных игл электрической искрой, размагничивания компасов молнией. В трактате по гальванизму Альдини упоминается о Мажоне, намагнитившем стальную иглу в вольтовым столбом, и Романьозе, наблюдавшем отклонение магнитной стрелки при действии вольтового столба. Но все эти факты носили характер случайных наблюдений и не только не обобщались, но даже и не описывались сколько-нибудь точно. Заслуга Эрстеда заключается прежде всего в том, что он понял важность и новизну своего открытия, и привлек к нему внимание ученого мира. Ученый, датский физик, профессор, писал Ампер, своим великим открытием проложил физикам новый путь исследований. Эти исследования не остались бесплодными. Они привлекли к открытию множество фактов, достойных внимания всех, кто интересуется прогрессом. Ганс Христиан годы жизни 1777 1851 Родился на датском острове Лангеланд, в городке Рюткобинг в семье бедного аптекаря. Семья постоянно испытывала нужду, так что начальное образование братьям Гансу, Христиану и Андерсу пришлось получать где придется. Уже в 12 лет Ганс был вынужден стоять за стойкой отцовской аптеки. Здесь медицина надолго пленила его, потеснив химию, историю, литературу, и еще более укрепила в нем уверенность в его научном предназначении. Он решает поступать в Копенгагенский университет, где берется за все – медицину, физику, астрономию, философию, поэзию. Золотая медаль университета 1797 года была присуждена ему за эссе «Границы поэзии и прозы». Следующая его работа, также высоко оцененная, касалась свойств щелочей, а диссертация, за которую он получил звание доктора философии, была посвящена медицине. В 20 лет Эрстед получил диплом фармацевта, а в 22 года – степень доктора философии. Блестяще защитив диссертацию, Ганс едет по направлению университета на стажировку во Францию, Германию, Голландию. Там Эрстед слушал лекции о возможностях исследований физических явлений с помощью поэзии, о связи физики с мифологией – В 1806 году Эрстетт становится профессором Копенгагенского университета. Увлекшись философией Шеллинга, он много думал о связи между теплотой, светом, электричеством и магнетизмом. В 1813 году во Франции выходит его труд «Исследование идентичности химических и электрических сил». В нем он впервые высказывает идею о связи электричества и магнетизма. Он пишет. Следует испробовать, не производит ли электричество каких-либо действий на магнит. Его соображения были простыми. Электричество рождает свет, искру, звук, треск. Наконец, оно может производить тепло. Проволока, замыкающая зажим источника тока, нагревается. Но может ли электричество производить магнитных действий? Говорят, Эрстет не расставался с магнитом. Тот кусочек железа должен был непрерывно заставлять его думать в этом направлении. Магнит совершил, видимо, немало миль в Эрстедовом шортуке. Сегодня любой школьник без труда воспроизведет опыт Эрстеда, продемонстрирует вихрь электрического конфликта, насыпав на картон, через центр которого проходит проволока с током, железной опилки. Но обнаружить магнитные действия тока было нелегко. Их пытался обнаружить русский физик Петров, соединяя полюсы своей батареи железными и стальными пластинками. Он не обнаружил никакого намагничивания пластинок после нескольких часов пропускания через них тока. Имеются сведения и о других наблюдениях. Однако с полной достоверностью известно, что магнитные действия тока наблюдал и описал Эрстед. 15 февраля 1820 года Эрстед Уже заслуженный профессор химии Копенгагенского университета читал своим студентам лекции. Лекция сопровождалась демонстрациями. На лабораторном столе находились источник тока, провод, замыкающий его зажимы, и компас. В то время, когда Эрстета замыкал цепь, стрелка компаса вздрагивала и поворачивалась. При размыкании цепи стрелка возвращалась обратно. Это было первое экспериментальное подтверждение связи электричества и магнетизма, Того, что так долго искали многие ученые. Казалось бы, и все ясно. Эрстет продемонстрировал студентам еще одно подтверждение давнишней идеи о всеобщей связи явлений. Но почему же возникают сомнения? Почему вокруг обстоятельств этого события впоследствии разгорелось так много споров? Дело в том, что студенты, присутствовавшие на лекции, рассказывали потом совсем другое. По их словам, Эрстетт хотел продемонстрировать на лекции всего лишь интересное свойство электричества нагревать проволоку, а компас оказался на столе совершенно случайно. И именно случайностью объяснили они то, что компас лежал рядом с этой проволокой. И совсем случайно, по их мнению, один из зорких студентов обратил внимание на поворачивающуюся стрелку, а удивление и восторг профессора, по их словам, были «неподдельными». Сам же Эрстед в своих позднейших работах писал «Все присутствовавшие в аудитории свидетели того, что я заранее объявил о результате эксперимента». Открытие таким образом не было случайностью, как хотел бы заключить профессор Гильберт из тех выражений, которые я использовал при первом оповещении об открытии. Случайно ли то, что именно Эрстет сделал открытие? Ведь счастливое сочетание нужных приборов, их взаимного расположения и режимов работы могло получиться в любой лаборатории. Да, это так. Но в данном случае случайность закономерна. Эрстед был в числе тогда еще немногих исследователей, изучающих связи между явлениями. Однако стоит вернуться к сути открытия Эрстеда. Нужно сказать, что отклонение стрелки компаса в лекционном опте было весьма небольшим. В июле 1820 года Эрстед снова повторил эксперимент, используя более мощные батареи источников тока. Теперь эффект стал значительно сильнее. Причем тем сильнее, чем толще была проволока, которым которой он замыкал контакты батареи. Кроме того, он выяснил одну странную вещь, не укладывающуюся в ньютоновские представления о действии и противодействии. Сила, действующая между магнитом и проволокой, была направлена не по соединяющей их прямой, а перпендикулярно к ней. Выражаясь словами Мерстеда, Магнитный эффект электрического тока имеет круговое движение вокруг него. Магнитная стрелка никогда не указывала на проволоку, но всегда была направлена по касательной к окружностям, эту проволоку опоясывающим. Как будто бы вокруг проволоки вихрились невидимые сгустки магнитных сил, влекущих легкую стрелку компаса. Вот чем был поражен ученый. Вот почему в своем четырехстраничном памфлете он, опасаясь недоверия и насмешек, тщательно перечисляет свидетелей, не забывая упомянуть ни об одной из их научных заслуг. Эрстет, давая в общем неправильное теоретическое толкование эксперименту, заронил глубокую мысль о вихревом характере электромагнитных явлений. Он писал: Кроме того, из сделанных наблюдений можно заключить, что этот конфликт образует вихрь вокруг проволоки. Другими словами, Магнитные силовые линии окружают проводник с током, или электрический ток является вихрем магнитного поля. Таково содержание первого основного закона электродинамики, и в этом суть открытия ученого. Опыт Эрстеда доказывал не только связь между электричеством и магнетизмом. То, что открылось ему, было новой тайной, не укладывающейся в рамки известных законов. 21 июля 1820 года в Копенгагене вышла на латинском языке брошюра «Опыты, касающиеся действия электрического конфликта на магнитную стрелку». Эрстед разослал ее во все ученые учреждения и физические журналы. Этим он хотел подчеркнуть важность своего открытия. И действительно, открытие Эрстеда произвело впечатление научной сенсации и вызвало столь мощный резонанс, что можно без преувеличения сказать – Произошло второе рождение гальванизма. В результате открытия Эрстеда удалось установить связь между двумя группами явлений, которые со времен Гильберта считались принципиально различными. Был открыт новый вид взаимодействия. До сих пор физика знала центральные силы. Провод не притягивает и не отталкивает полюсов стрелки, а устанавливает ее перпендикулярно своей длине. «Опыт Эрстеда совершенно противен элементарным правилам механики», замечает Арага. Наконец, новое открытие давало в руки физикам средства построить чувствительный и удобный индикатор электрического тока. И уже в сентябре 1820 года Швейгер изобрел мультипликатор – А в 67 томе «Гильбертовских аналов» за 1821 год появилось описание по Гендорфа конструкции мультипликатора в его современной школьной форме. И последнее. Эффективность и гибкость нового взаимодействия заключали в себе зерно будущих технических приложений электрической силы. После выхода мемуара Эрстеда дальнейшие события развивались весьма непривычно для неторопливой тогда науки темпе. Уже через несколько дней мемуар появился в Женеве, где в то время был с визитом Арага. Первое же знакомство с оптом Эрстеда доказало ему, что найдена разгадка задачи, над которой бился и он, и многие другие. Впечатление от опытов было столь велико, что один из присутствующих при демонстрации поднялся и с волнением произнес ставшую впоследствии знаменитую фразу «Господа, происходит переворот». Арага возвращается в Париж потрясенный. На первом же заседании Академии, на котором он присутствовал сразу по возвращении, 4 сентября 1820 года, он делает устное сообщение об опытах Арстеда. Записи, сделанные в Академическом журнале «Ленивой рукой протоколиста, свидетельствуют, что академики просили Арага уже на следующем заседании, 22 сентября, показать всем присутствующим опыт Арстеда, что называется в натуральную величину. Сообщение Арага с особым вниманием слушал академик Ампер. Он, может быть, почувствовал в тот момент, что пришла его пора перед лицом всего мира принять из рук Эрстеда эстафету открытия. Он долго ждал этого часа. Около 20 лет. Как Арага и как Эрстед. И вот час пробил. 4 сентября 1820 года Ампер понял, что должен действовать. Всего через две недели он сообщил миру о результатах своих исследований.